28. Этот молодой господин слов на ветер не бросает. Я, должно быть, на солнце перегрелась, подумала Ацинь. Весь оставшийся день щеки у нее были пунцовые, лицо то и дело вспыхивало румянцем. По счастью, в этот день мачеха не приходила, и Ацинь не пришлось объясняться. Поскольку урок был выполнен, а день еще не закончился, она воспользовалась свободным временем, чтобы пойти поглядеть на другие поля -лань и расспросить птиц, что делать теперь, когда семена высеяны. Она беспокоилась немного, что поле пересохнет на солнце, и семена пропадут. — Не пересохнет, — успокоили ее. —— волшебная трава. То — Тот-то умень чужу удивиться, когда об этом узнает, — подумала Ацинь и растерялась. Почему первая же мысль была о нем? Точно, на солнце перегрелось. А он, может, просто так сказал и не прилетит больше? Оборвала она себя. Зачем ему прилетать? Он увидел, как сеют джейлань. Любопытство удовлетворено. Разве нет? О, — воскликнула отцынь пораженно, — он прилетит ночью, чтобы украсть джейлань? Думая, что разгадала его коварные планы, отцы решила пойти ночевать на поле и сторожить всю ночь, не смыкая глаз, а если воришка явится, то проучить его. Она не слишком верила, что им двигал лишь интерес, даже у любопытства есть предел. Она затаилась возле поля, но изначальный план ее провалился, она заснула, должно быть, утомилась за день. Разбудил ее легкий пинок по лодыжке. А Цинь встрепенулась, пробормотав, — Я не сплю. — Тебе так не терпелось со мной встретиться, что ты меня всю ночь прождала? — насмешливо спросил у Миньжу. Уже было утро. Она всё проспала. Досада накатила, и её лицо скривилось. — Я поле сторожила, — резко сказала она, вскакивая. Ноги после сна в неудобной позе затекли, а Цин покачнулась и непременно свалилась бы прямо в поле, если бы у Минчжу не удержал ее за плечи. Ацинь стало неловко от этой позы, и она оттолкнула его от себя. Он усмехнулся, демонстративно отступил на шаг и поинтересовался. — И зачем сторожить пустое поле? — Чтобы ты и не украл. Лицо юноши вспыхнуло, он воскликнул. — Я же поклялся! Так-то ты обо мне думаешь! — Я вообще о тебе не думаю, — буркнула Ацинь. Другой бы на его месте обиделся и улетел, но у Минджу, кажется, ничем было не пронять. Он пару раз вздохнул, придавая значимости своим словам, и повторил. «Так-то ты обо мне думаешь». А Цинь нахмурилась. «Зачем ты вообще опять прилетел?» «Я же обещал», — с еще большей обидой напомнил он. «Если я что-то обещаю, то из перьев вон вылезу, но сделаю». «Этот молодой господин слов на ветер не бросает». «Хм...» — только и сказала Ацинь. Она всю ночь просидела на поле, потому предстала перед ним в неприглядном виде. Нужно было вернуться домой, умыться и поесть, но разве можно оставить его на поле джелань одного? Слова словами, но вдруг он все таки вор. Размышляя, она машинально обошла вокруг поля и тут заметила, что у Минчжу следует за ней. «Что ты за мной идешь? Забеспокоилась она. «Ты голодная?» — просто спросил он. «Я принес еды. Но я не привык есть на ходу. Может, сядем под деревом?» «Принёс еды?» — переспросила Ацинь. И тут вспомнила, что накануне он действительно пообещал угостить ее, но она позабыла об этом за мыслями о возможном воровстве. Ум Минчужу запросто сел на землю, вытащил из-за пазухи свёрток и развернул его. Там было две паровых булочки, еще дымящихся. Ацинь потянула носом и сочла запах странным. «Это еда ворон? Оф?» Докончила она поспешно, заметив его гневный взгляд. «В людском поселке купил». Небрежно отозвался о минджу, разламывая булочку и протягивая Ацинь одну половину. Ацинь уставилась на булочку потрясённым взглядом. Начинка была мясная». «Певчие птицы не едят мясо!» — отшатнулась она, и ей даже думать не хотелось, чье мясо было использовано для начинки. «Разве все птицы не клюют червяков?» — насмешливо осведомился он, но отложил мясную булочку и протянул ей другую, не разламывая. «Это с зеленью». А Цинь осторожно взяла угощение, приподняла мянчу и откусила самый краешек. А вдруг он обманывает и подсунул ей мясную, просто чтобы над ней посмеяться. У Минчжу, словно не замечая ее взгляда, приспокойно поедал мясную булочку, умудряясь так ловко откусывать от нее, что даже не испачкал лицо. И также ловко сдернул с лица Ацинь Мяньшу, когда она в очередной раз приподняла ее, чтобы откусить от своей булочки. «Что ты делаешь?» — возмутилась отцынь У Минчжу скомкал Мяньшу и спрятал ее за пазуху. «Не закрывай лицо, когда ешь. Это неприглядно выглядит». «Так и не смотри». «А может, я хочу на тебя смотреть?» — коварно возразил он. Лицо Ацинь начало стремительно краснеть, и не было мяньши, чтобы скрыть смущение. «Вкусно?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался у Уминчжу. «Уж всяко лучше распаренного зерна!» Ацинь задумчиво кусала булочку. Начинка была сочная и ароматная, непривычный вкус. На горе певчих птиц такое не готовили». Она откусила еще, но тут припомнила, что он сказал, и едва не выронила булочку. «Что? Ты сказал, что купил ее в людском поселке?» Минджу поперхнулся, закашлялся. «И что с того? У вас существует какой-то запрет и на это?» «Люди существуют на самом деле?» — перебила его оцинь. «Ты видел настоящих людей? Какие они?» «Хм...» — озадачился Уминчжу. «Как мы?» Только в птиц превращаться не умеют. Что-то так разволновалось. А Цинь едва могла сдерживать волнение. Она всегда считала людей выдумкой старших птиц, которые пугали цыплят. Не будешь слушаться, придут люди, поймают, посадят в клетку. Но страх всегда незримо присутствовал в каждом цыпленке. А вдруг правда? — И ты их не боишься? — спросила она широко раскрытыми глазами, глядя на Уминджу. — Кого? Людей? Выгнул бровь у Минчжу и засмеялся. «Конечно же, этот молодой господин не боится людей. Это им нужно меня бояться». Он и не представлял, как вырос в ее глазах после этого ответа.